Второе. Жду, что Илья первым даст знать, что мы и так знакомы, и встречи не радуемся. Но он подозрительно молчит, бросая на меня косые взгляды. Наверное, что-то задумал. Конечно, плохое. Это же волков Илья. Весной я познакомилась с ним из-за парня-подруги. У Лики есть обожаемый Артем. Он тоже футболист и состоит с Ильей в одной команде. С первой встречи мы приняли друг друга в штыки. Ну, я так точно. Ведь он предложил мне занять очередь для отбора в развратный клуб его фанаток. Тот еще самоуверенный индюк. Позже так случилось, что Илья меня вызвался подвести до дома. Закончилась у нас поездка. Ох, лучше я не буду вспоминать. Хотя и не забудешь такое. Озабоченный гад потребовал его поцеловать. И я его поцеловала. Да крепко так, смачно. Прямо в глаз, термосом. С тех пор я остерегалась ему попадаться на глаза. Не всегда получалось, но я честно старалась держаться подальше. И вот, мое первое прекрасное свидание того и гляди испортится. Понятно же, из-за кого. Нет, просто на тусовке встретиться мало. У меня есть предложение получше. Меж тем общается мой виртуальный парень с другом. Я собираюсь устроить вечеринку в честь приезда. Зови команду. Я еще своих знакомых приглашу, кого давно не видел. Отличное предложение, братан. Посмеиваясь, Илья его хлопает по плечу. Откладывать тогда и не будем. Завтра вечером все вместе соберемся в клубе, арендую для нас отдельный зал, об остальном персонал позаботится. «Так понимаю» девушку ты тоже возьмешь на меня кивает илья продолжая делать вид что не знает и запомнить даже имя мое не в состоянии тем не менее ткнул ведь интересуется еще не успел спросить мирослав ко мне поворачивается варя приезжай ко мне на вечеринку я хочу тебя там видеть повеселимся и вместе время проведем Желание не самое большое, зная, кто там в числе приглашенных. Гоню мрачные мысли. Главный смысл ведь не в этом. О, кажется, повеяло вторым свиданием. Вот что должно меня волновать. Значит, Мирослав после первого со мной навсегда не расстанется. Значит, я ему нравлюсь? Появляется окрылённое чувство. Сначала ты узнай. Вдруг Варю не отпускают по клубам? «Будет поздно, темно, очень-очень страшно для домашних и правильных девочек». Агат, понятно какой, забавляется. Все крылья мне хочет сломать». «Я приду», — подаю решительный голос. «Пусть Волков и не надеется меня устранить. Без него разберемся. Мне нравится в клубах, и я люблю веселиться». Добавляю для большей значимости и только для одного из парней. Второго специально игнорирую. Значит, у нас все решилось лучше некуда. Заулыбался еще шире Мирослав. Какой же он душка все-таки? А этот. Поглядываю на парней, отмечая для себя между ними заметную разницу. Мирослав, он улыбчивый, добродушный. У него светло-русые волосы, белые брюки и рубашка в тон. Машина и то белоснежная. Глянешь, ну, вылитый ангел. Что касается Ильи Волкова, тот — демон натуральный. Во всем черном, Взгляд опасный, колючий. Любое слово может вылететь остриём вперед. Даже движения его рисковатые. О том, какой самоуверенный, вообще промолчу. Но врать не буду. Илья привлекательный и даже очень. У него глубокие глаза, такие же и цепкие. Как глянет, мне тут же становится не по себе. Он высокий, подтянутый, как все футболисты. И я не сомневаюсь, что многие девушки на всё пойдут, лишь бы заполучить в свои сети такого красавчика. Но не я. Точно не я. «Прошу прощения». «Мне звонят из места моей практики». Культурно объясняет нам Мирослав, затем переходит на английский язык по телефону. Отходит на несколько шагов от нас и бегло разговаривает с иностранцами. «Стою и не знаю, куда себя деть. Возле меня возвышается Волков, теперь уже не скрывая насмешки». «Смотрю, ты время зря не тратила». «Рада, что заметил». Отвечаю ему тем же, складывая накрест руки на груди. «А я-то думал, почему ты из себя корчишь правильную недотрогу? Футболисты для тебя второй сорт. Теперь мне все понятно», — уверенно кивает он. «И что тебе понятно, Волков?» «Ты наметила себе более крупную рыбу. Сама придумала связаться с ним? Или кто подсказал, где ловить богатеньких мажоров? Почему ты именно с ним?» Поглядите-ка, задели мужское самолюбие. Только ради этого момента я не зря сегодня отправилась на свидание. Илья ошибается, ведь мне не пришлось никого ловить или навязываться. Но пусть думает и дальше то, что думает. Мне понравился, Мирослав. Об этом ты не подумал? Когда бы он успел тебе понравиться, если мой друг на целый год уезжал и только вчера вернулся в наш город? Волков, а немного ли ты хочешь ответов? Можно и без них. Варя, сделай так, чтобы я тебя на вечеринке с Мирославом не видел. Хорошо, только ты тогда глаза завяжи и не подглядывай. Любопытный слишком. Стерва. А ты, ты... Закончить не успеваю. К нам подходит мой парень, по большому недоразумению, друг моего теперь злейшего врага. Илья не сможет мне указывать, встречаться с его друзьями или нет. Да он мне вообще никто. Пусть катится дальше. Парни прощаются. Мирослав берет меня за руку, и я пытаюсь растягивать счастливую улыбку, что все хорошо, я довольна свиданием. Но дернул же меня нечистый. Обернуться на дорогу, задерживаясь взглядом на черной спортивной тачке Ильи, Прямо оттуда получаю недовольный, угрожающий взгляд, от которого вздрагиваю и шаг ускоряю. Но чувствую при этом спиной, как кто-то колет обозленным вниманием.